что какая-нибудь шустрая вожь ускользнет от ее зоркого глаза. Во избежание пререканий Скарлетт превратила в спальню-гостиную, устланную мягким ковром. Мамушка снова подняла крик, протестуя против кощунственного обращения с ковром покойной мисс Эллин. Но на сей раз Скарлетт была тверда. «Где то же, солдатам? Надо спать!» И через несколько месяцев после заключения мира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 не зная, к какому же они в конце концов придут решению. И тут все услышали возгласы Присси. «Батюшки Светы! Мисс Скарлетт! Мисс Мелли! Идите сюда скорей!» «Кто там?» — воскликнула Скарлетт и, вскочив со ступенек, бросилась через холл. Мелани бежала за ней по пятам, остальные спешили следом. «Эшли!» — пронеслось у Скарлетт в голове. «Или, быть может...»